С десяти лет он начал пасти скот-помещика. С установлением советской власти в Западной Белоруссии деду была построена хата за счет государства. До этого он своей хаты никогда не имел, всю жизнь прожил по чужим людям. — Хоть бы раз глянуть на ту самую машину. — Так сама косит, косит и молотит. Щуря под седыми бровями маленькие темные глаза, Спрашивал дед Ажешко. «Да, скоро и у вас будут такие машины», — улыбнувшись, отвечала Варя деду. «Кто ж нам даст такие машины?» — сомневался дед, покачивая крупной плешивой головой. «Советская власть...» «Видел, сколько уже в эту осень пришло тракторов?» — проговорил Иван Магницкий. «Вот организуем колхоз...» будем убирать наш урожай такими комбайнами ангурский тоже имел разные машины а таких как на вашей картинке не было сообщил ожешка гостям вария с любопытством смотрел на деда он был похож на кубанских дедов такой же морщинистый, веслоусый и безбороды седые волосы с скобкой обрамляли — А скажи мне, дочка, — трогая за плечо Варю, — спрашивал Ажешка. — У вас там, в России, по отдельности, трактора не дают? — Нет, дедушка, не дают, — улыбаясь, — ответила Варя. — Тракторы работают на колхозных полях. — Добрин. — Я так думаю, что пока наши мужики будут слушать Михальского, — «До всяких монахов им придется в борозде со своими клячами маяться. «Ну вот я в кино видел, что у вас на Кубани не только тракторов, но и рысаков много. «И какие рысаки!» «Таких даже пан Гурский во сне не видывал. «Вы сами-то, дедушка, пойдете в колхоз?» — спросила Варя. «Ежели над скотом должность дадут...» «Почему не пойти?» «У меня еще ноги крепкие», — приступнув каблуком об пол, ответил Ажешка. «Я еще думаю, к вам на Кубань в гости приехать. А то я дальше гротно нигде не был». «Приезжайте, обязательно приезжайте», — приветливо и просто ответила Варя. За последние дни у вари взяли адрес «многие люди», и обещали приехать на Кубань в гости. Все они верили, что ничто не может помешать установившейся между ними дружбе. Глава 18. Была суровая зима 1940 года. Сорока и Бражников стояли недалеко от границы под кроной Старой Сосны. Дело было уже под утро, начал падать снег. До слуха пограничников доносился шум какого-то непонятного движения. Он то приближался к самой границе, то отдалялся вглубь леса. Было ясно, что фашисты что-то затевали. Вглядываясь в темноту, острый на глаз Бражников заметил впереди белые движущиеся пятна. Показывая на них рукой, он шепнул сороки. «Ползут» в маскалатах. Вдруг в напряженной тишине раздался громкий крик. Хальт! Следом загремели автоматные и пулеметные очереди. Сбивая с веток пушистый снег, пули полетели в сторону пограничников. Бражников вспомнил, как лейтенант Усов во время инструктажа наряда предупреждал что фашисты могут прибегнуть к провокации для того чтобы перебросить во время стрельбы диверсантов бражников и сорока на провокацию не ответили но когда нарушители переползли границу пограничники бросились к ним враги вскочили и метнулись в лес начавшаяся в юго зализывала следы начисто бражников и сорока шли по следу прорвавшихся нарушителей, но догнать врагов не смогли. Кое-где видневшиеся следы вывели их на проселочную дорогу, по которой рано утром проехали лесорубы на нескольких санях,